«Ну ты даешь! Силен, оказывается! Кто тебя учил биться на мечах?» После боя все заинтересовались Тихаей. Его хотел расспросить каждый, и кто не был особо расположен к Акеру, и кого просто потрясли умения его противника. Сам юноша молчал под градом вопросов, однако его реакция не смущала окруживших воспитанников, и они продолжали шуметь. Возвращаясь из зала после вечерних занятий, ребята оказались недалеко от компании, вокруг Тихаи. «Вот черт! Я больше всего хотел врезать Акеру. «Эх, еще бы разок попасть, и я бы победил!» — скрипели зубами Кицубей и Хисая. «Значит, вам тоже не сравниться с Акеру? вздохнул Тацута. «Заткнись!» «Ты чего, Хисая? Сам-то ни разу не победил никого!» Сигемару чуть отстал от занятых перебранкой товарищей и посмотрел на Акеру. «Как он? Интересно!» Тот молчал, держал у виска смоченное водой полотенце, но его дружки злобно посматривали на веселенькую группку рядом с Тихаей. Тихая был осторожен. «Думаю, серьезной травмы там нет. Проблема, скорее, в том...» Заговорил Юкия, но вдруг моргнул. «Хм?» Проследив за его взглядом, Сигемару невольно вскрикнул. Возбужденные семечки разом примолкли. От столовой к ним направлялся Кимитика из дома Минами Татибана, неизвестно откуда узнавший о происшедшем. «Тихая! Говорят, ты отличился!» Окружившие юношу первогодки, Рабели при виде семпая отступили на шаг. Не обращая на них внимания, Кимитика фамильярно похлопал Тихаю по плечу. «Я слышал, ты поставил на место богатенького сынка из западного дома». «Это правда?» Тот ничего не сказал, однако Киметика поднял глаза и весело окликнул ребят, которые пытались незаметно проскользнуть мимо. «Эй! Акеру! Это правда?» Акеру резко остановился и оглянулся на Кимитику, даже не пытаясь скрыть раздражение. «Да, я проиграл. А что?» «Ясно, ясно! Отличная новость! Могу объяснить, если ты не понял, дружок!» «Ты продул горному ворону, который служит моему дому!» И Кимитика указал подбородком на молча стоящего рядом Тихаю. «Значит, он простолюдин и служит дому Минами Татибана, который поддерживает Нацуку». «Вот ему-то ты, гордый своей преданностью молодому господину, никак не должен был проиграть, никак сторонник наследника, никак благородный ворон». «Что же ты так осрамился, а?» Кеметико противно захохотал. И Акеру на миг потерял самообладание. Губы его задрожали. Но затем он тихонько выдохнул и пришел в себя. «Я вижу, ты рад моему поражению. Но должен огорчить. Тебе недолго радоваться». «Чего?» Его Величество решил передать престол молодому господину. «Что?» «Вот-вот сделают официальное объявление. Интересно». «Как долго после этого смогут пускать пыль в глаза господа из Южного дома?» — отчетливо произнес Акеру без тени колебаний. «Похоже, Кими впервые слышал об этом». На его лице отразилось удивление. Воспитанники вокруг ждали ответа, затаив дыхание, но не выдержали и зашумели. Глядя на них уголком глаза, Акеру чуть улыбнулся. «Это правда. Молодой господин не посетил церемонию посвящения, потому что совет никак не мог решить этот вопрос». Химитик ничего не ответил, видимо, что-то обдумывая, а Акеру перевел взгляд на безмолвного Тихаю. «Друг мой, твоя сила впечатляет, но мне очень жаль. Все твои хозяева могут потерять свои места. Какая досада служить невезучим господам! Надо было тебе прибиться к единомышленникам, молодого господина», с иронией сказал Акеру. Все так же, глядя себе под ноги, Тихая пробормотал. «Меня не интересует». «Ни сторона Нацуки, ни сторона молодого господина». А Кэру выпучил глаза, но еще больше, кажется, удивился Кимитика. «Эй, ты что болтаешь? А ну, иди сюда!» И Кимитика, не попрощавшись с остальными, почти потащил за собой Тихаю. Сигемару проводил их удивленным взглядом и промычал: «Странные дела творятся. Нет?» Глядя на этих двоих, явно не доверяющих друг другу, Сигемару ощутил, как его охватывают неприятные предчувствия, и они оправдались через каких-то полкоку за ужином. Примечание «коку единица времени». В разные эпохи представляло собой разные промежутки. Одна сотая суток, одна сорок восьмая суток, одна тридцать шестая суток. Конец примечания. «Ты не увлекайся! Держи себя в руках!» Во время уборки в столовой прозвучал злобный голос, и все обернулись. «Что там такое? Драга?» За собой уже убрали наставники, за ними стволы и побеги, так что сейчас в столовой остались только семечки. Однако Сигемару заметил уже знакомого парня с орлиным носом. Тот стоял руки в боке, лицо его покраснело. «Это же Тихая! И побег Кимитика. «А где все дружки Кимитики? Когда надо, их никогда не бывает рядом». Пока Сегамару перешептывался с Юкией, спор Кимитики и Тихая становился все напряженней. «Еще раз говорю тебе, Тихая, убери немедленно мой столик!» Голос Кимитики дрожал. Видимо, он изо всех сил сдерживался, чтобы не закричать. Однако Тихая и глазом не моргнул на эти угрозы и продолжал сидеть на месте. «Не буду». «Это почему?» Потому. Окружающие услышали мало, но поняли, что Киметика заставляет юношу привести в порядок столик хозяина, а Тихаю прямо отказывается. Я же сказал, это приказ твоего сэмпая, а ты должен слушаться меня, что бы я ни захотел. На мгновение парень поднял глаза и фыркнул. Судя по всему, спор длился уже давно. Лицо Киметики исказилось от гнева. Сегемару ожидал, что Сэмпай вот-вот снова крикнет, однако тот вдруг принял на удивление спокойный вид. Ты что, забыл, что бывает, если противоречить мне? Во взгляде Тихая появился вопрос, и Кимитика неопределенно улыбнулся. Могу напомнить, что проблема, эта, касается не только тебя. При этих спокойных словах взгляд юноши мгновенно изменился. Его безразличие куда-то исчезло, и в глазах запылало яростное пламя. Кимитика отступил. «Будешь сопротивляться?» Тихая, и очень плавно поднялся. «Дело плохо», — подумал Сигемару, — и оглянулся. «Все вокруг застыли. Что ж, придется мне». Он уже собрался выйти вперед, но кто-то опередил его. «Ой, поскользнулся!» За спиной Кимитики откуда-то взялся Юкия. Через мгновение на затылок сэмпая вылился суп мисо с лапшой и печеными баклажанами. Йорки Паш самого наследника специально набрал в тарелку остатков еды и тихонько подобрался к обидчику. И вряд ли Сигемару почудилось, что приятель решительно надел плошку тому на голову. «Ну, Юкия!» Еле сдерживая смех, Сигемару подскочил к шумной толпе. «Ой, ой, прости, пожалуйста!» «Только ты сам виноват, сэмпай, стоишь тут на дороге. Все остальные побеги уже сами убрали свои столики и ушли. А ты-то чего застрял?» Юкия монотонно извинялся и притворялся, что отряхивает старшего товарища своим рукавом. А сам тем временем втирал ему в лицо размягшие баклажаны. Ни Кимитика, ни Тихая не поспели за таким неожиданным поворотом и замерли, словно статуи. «Ты? Ах ты, малявка!» Наконец пришел в себя Кимитика и оттолкнул Юкию. Даже Сигемару понимал, что этого следовало ожидать, однако не мог позволить себе просто стоять и смеяться над взбешенным Кимитика и быстро вклинился между юношами, помешав Сэмпаю вцепиться в друга. Ну-ну-ну, успокойся, сэмпай! Он же не нарочно, просто устал после тренировки, не удержался на ногах. Да, Юкия? Да, так и есть. Я не нарочно, приятель потупился, однако Кимитика не поддался на уловку. Что за шутки? «Если не нарочно, как ты вообще здесь оказался?» Столовая просторная. «Отсюда до других столиков, пожалуй, пять кан будет». Друзья переглянулись, и Сигемару спросил. «Зачем ты тут?» «Гулял». «Гулял, — говорит», — объяснил Сигемару Кимитики. «Мне вас поубивать?» Юноша говорил тихо, но на его лбу проступили вены. Пока Сигемару думал, как извернуться, Симпай вдруг внимательно посмотрел на них обоих. «А ведь вы двое из окраинных районов северных земель. Наверное, деревенщины вроде вас не слышали, но дом Минами-Татибана имеет большую власть в Тио». «Чего это он вдруг?» — стал семьей хвастаться, раскрыл Сигемару рот от неожиданности. «Нам-то что с того?» Киметик искривился, глядя на него. «Так ты не знаешь?» «Приближенного Нацуки, которого теперь зовут Рокон, раньше называли Мититикой из мина Тибана. Это мой старший брат. Если он узнает, что над его родней издеваются, вас могут ждать неприятности. Даже если так, мы к тебе плакаться не прибежим. Не волнуйся», — отрезал Юкия, прежде чем Сигемару успел ответить. «Но неужели ты размахиваешь авторитетом старшего брата, даже когда издеваешься над Кахаями? Придумал бы, что получше». Он притворно вздохнул, и заносчивый вид Кимитики как рукой сняло. «Низкий простолюдин! Да как ты смеешь делать вид, будто что-то понимаешь!» Сэмпай сжал пальцами ворот смирного Юки и замахнулся кулаком. Увидев, что друг готов принять удар, Сигемару схватил обидчика за руку. «Ну-ка, подожди!» И Кимитика с занесенным кулаком и послушно ожидавший наказания Юки удивленно взглянули на Сигемару. «Быстро убери руку!» «Я пойму, если сэмпай не стерпел наглости от Кахая. Однако, когда ты заговорила о происхождении, я молчать не могу. Нам только что объяснили, что в Саин ценят силу и умение, а не происхождение. Если нас будут унижать из-за того, в какой семье мы родились, тогда нам нет смысла здесь находиться. Никто не собирается заискивать перед тобой из родословной и терпеть твои издевательства тоже», — громогласно проревел Сигемару на всю столовую. Кимитика чуть сглотнул, но все-таки не поддался и злобно посмотрел на него. «Отпусти меня! Сначала ты отпусти Юкию!» Сигамару размерами превосходил Кимитику, хотя все же не был уверен, справится ли с побегом, который гораздо опытнее него. Поэтому, если придется драться, Сигамару хотел ударить первым. Напряжение сгущалось, однако помощь пришла откуда не ждали. «Может, остановишься на этом побег Кимитика? «Что?» — к юноше из южного дома приближался его заклятый враг со своими приятелями. А «Акэру! И ты собрался прирекаться со старшими!» — простонал Кимитика. Тот со скучающим видом заметил. «Мне показалось, сейчас ты говорил с ними не как сэмпай, а как благородный ворон с бедняками. Хотел тебя предостеречь, как такой же благородный ворон». «О чем?» — тот, кого ты назвал низким простолюдином и собирался ударить... «Сын северного дома». Сигемар удивленно обернулся. Юкия выглядел так, будто муху проглотил, а Кэру бросил на него взгляд и продолжил равнодушно разоблачать происхождение Юкии. Его дед — князь Геня и стоит во главе дома военных. Так что этот юноша — четвертый по важности в основной ветви дома, после деда и следующего главы с его родным сыном. Он благороднейший из благородных воронов». У Кимитики вырвался удивленный возглас, но Юкии выглядел слишком уж равнодушным. «Что ж, в целом вроде так и есть». Другие воспитанники замерли, неожиданно узнав об еще одном высоком аристократе. И вдруг по толпе, точно ряпят удара по воде, прокатился шепот, и в коридоре возник «Сэйкэн». Видимо, его кто-то позвал. Кимитика тихонько прищелкнул языком от досады. «Что за шум?» «И что сказать?» Все замолчали, но тут руку поднял Юкия. «Я поскользнулся! Я облил сэмпая супом!» Не меняясь в лице, Сейкен хмыкнул и повернулся к Кимитике. «Это так?» Поскольку Юкия действительно начал заваруху, Кимитика не мог не подтвердить. Он недовольно пробурчал. «Да!» Сейкен легонько кивнул. «Я все понял. Итак, Юкия. Воин не должен вредить другим людям, даже если он упал». «Извинись перед сэмпаем!» «Да, прости и побег, Кимитика. Послушно склонил голову тот, и сэмпай взглянул на него сверху вниз, так кисло, будто раскусил сразу сотню клопов. Внимательно посмотрев на него, Сэйкен спокойно продолжил. «А ты?» Кимитика, «Неужели не сумел увернуться?» «Да еще и не сдержал эмоций, накричал на семечко!» «Печальное зрелище!» «Прошу прощения!» «Раз каждый из вас признал свои ошибки, хотелось бы с этим покончить». «Возражений нет?» Под невозмутимым взглядом наставника оба ответили. «Нет». «Отлично. И подумайте над своим поведением. В наказание приберете здесь вместе. Согласны?» Выходит, обошлось без выволочки. Мальчики ответили «есть», и Сайкен улыбнулся. «Вот и хорошо». Однако на этом он не закончил и повернулся к Акеру. «Спасибо, что попытался уладить ссору». «Я просто не смог промолчать. Я ведь благородный ворон и на стороне Юкии», — отговорился Акэру. Все с той же улыбкой наставник кивнул. «Конечно. Однако в Кэйсоин постарайтесь не обнажать связи между домами. Даже для того, чтобы уладить ссору, не стоило говорить о происхождении Юкии». Кэру редко получал замечания от наставников. На миг он вытаращил глаза от неожиданности, но тут же свел брови вместе и с вызовом посмотрел на Сайкена. «А вы, учитель, за кого? За молодого господина или за его старшего брата?» Услышав вопрос о Кэру, Кимитика сощурился. Взгляды всех воспитанников остановились на Сайкене. Тот всегда был мягок и сейчас сохранил легкую улыбку, не показывая, будто вопрос его мог задеть. «Это бессмысленный вопрос». Господин Нацука явно выразил намерение служить его высочеству молодому господину. Так что деление на сторонников наследника и сторонников его старшего брата, по-моему, неуместно. Но ведь это сделали формально. На самом деле двор разбился на две группы, разве нет? А если и так? А Кэру все больше возбуждался, хотя Сейкен смотрел на него по-прежнему спокойно. «В Соин готовят гвардию Ямаути-сю» которая служит дому Соке. Непозволительно создавать группировки вокруг кого бы то ни было из Дома Соке, кроме Его Величества Золотого Ворона, а я наставник в Кей Голос Сайкена звучал совершенно так же, как на лекциях. Независимо от политических пристрастий, я всегда на стороне моих воспитанников. Словно показывая, что дискуссия окончена, Сайкан чуть виновато взглянул на Акеру. И ты тоже будь осторожен. Не упусти то, что рядом, увлёкшись тем, что вдалеке. И! Что случилось? подбежал Итирью, подергивая щекой. Я убирал в столовой, как приказал наставник Сайкен. Правда, я должен был делать это вместе с Кимитикой, но он ушел раньше. Ладно, чудо уже то, что нас не выбронили, Так что докладывать я не собираюсь. Сегамару тоже заметил, что им повезло, так как пришел именно Сайкен. И Тирю же только рявкнул на него. «Да неважно! Я вообще не об этом! Я хотел узнать, почему в нашей комнате появился еще один первогодок!» Итирю хмуро смотрел на Юкию, Сегемару и Тихаю, усадив их перед собой в позу Сейдза. Примечание. Сейдза — правильная поза, когда человек сидит на коленях, положив руки поверх. Ее предпочитают на официальных встречах. Конец примечания. «А это Кимитико так решил!» Он должен руководить младшим, а сам взял и выгнал его из своей комнаты». Тихая, хоть и начал ссору, быстро оказался вне ее. Сигемару не мог его бросить, осознавая, что конфликт раздул он сам с Юкией. «Я слышал, что если успеваешь на перекличку, то наставники не обращают внимания, где ты проводишь свободное время. Послушай, побег и Тирю, ему больше некуда идти, можно ведь взять его к нам, в десятую комнату». «Да вы с ума сошли! У нас и так места мало, а теперь будет еще меньше!» Сам Тихая, о котором шла речь угрюмо, молчал, глядя в угол. Возмущенный Итирю хватался за голову. «Неужели вы не понимаете? Из-за Сегемару моя территория уменьшилась до одной четвертой комнаты. Как у побега может быть такая маленькая постель? Ну, не жадничай, ты же сэмпай! А кто своего сэмпая заставляет ужиматься, а, кахай? Так можно ширму убрать», — шудливо сказал Юкия. «Ни за что!» — гаркнул Итирю и закрыл лицо руками. «Да вы еще и подцапались с кивитикой! «Сказал же, не задевайте его!» «Я думал, вы все поняли, а вы и не собирались меня слушать!» И Тирю чуть не рыдал. «А что, Киметику даже побеги не любят? «Что?» «Ну да», — помрачнел и Тирю. Болтает, что наставник из Южного дома помог ему перейти на следующий курс. К тому же характер у него отвратительный, и сам он дурной. Его никто не любит, кроме тех, кто как-то связан с Южным домом. И все же боевых навыков ему не занимать. «Дерется лучше тебя!» «Умолкни!» В общем, его вполне могли бы выгнать из-за характера. Обычно он и его дружки из южного дома ведут себя очень нагло. В Кейсоин было принято убирать за собой после еды. И неважно, наставник ты или воспитанник. Ведь и сегодняшняя стычка разгорелась именно из-за того, что Кеметико пытался нарушить это правило. «Уж не знаю, каков он у себя дома, но не соблюдает правила Кейсоин, конечно, зря», — заговорил Гемару. Вдруг он вспомнил о происхождении Юки и робко спросил... «Кстати, а ты ведь тоже оказался сынком аристократа!» Юкиев всполошился. «Эй, погоди! Я не врал, что родился в Тарухе. Просто моя родная мать была из Северного дома, так что...» Он замолчал на полусловии и посмотрел на Сигемару. «Ты обиделся?» Юкея заметно боялся услышать ответ друга. Сигемару изумился. «Почему? Я же говорил, не собираюсь судить людей по происхождению!» Если я начну тебя презирать только потому, что ты аристократ, я ничем не буду лучше, Кимитики. Сига, прошептал тронутый Юкия, и Сигемару стало смешно. Он шутливо сказал, но если ты надумаешь заставить меня подчиняться тебе из-за своего происхождения даже не надейся. Да кому такие глупости нужны? вскричал Юкия. Наоборот, я рад, что ты не такой. Я знал, что ты это скажешь. Значит, все остается по-прежнему. И Тирю, с беспокойством глядевший на ребят, вздохнул с облегчением. Затем почесал голову и украдкой бросил взгляд на Тихаю, который ни слова не сказал с тех пор, как пришел. «Что ж, ничего не поделаешь. Слушай, Тихая, ты можешь спать здесь, только прошу больше проблем не создавать. Умоляю, живи с ребятами дружно, ссор не затевай. А иначе на меня обратят внимание наставники и скажут, что я плохо смотрю за семечками». Однако Тихая заявил неприветливо и прямо. «Не согласен». И Тирю сначала не понял, что тот сказал. «Что?» Он даже начал заикаться. Он не требовал ничего неразумного. Тихая должен был пойти навстречу, хотя бы из уважения. И все же ответил сухо. И Тирю никак не мог уловить, о чем тот думает. «Тихая!» Обратился к нему Юкия, и юноша посмотрел на них обоих своими пугающими глазами. «Ты этот мелкий. Вы ведь аристократы?» «Да какое там?» «Ладно, Юкия, но я обычный провинциальный аристократ», — смущенно ответил Итирю. «Но дома у вас есть кони». «Чего? Ну, да». Без коней в усадьбе наместника старости и чиновникам будет сложно выполнять работу. Когда Сигамаро появлялся у наместника Симаки, он видел там великолепную конюшню, так что мог себе представить, что и в Тарухи есть что-то подобное. Такая жизнь казалась ему естественной, но когда Тихая услышал об этом, взгляд его глаз стал еще холоднее. «Я не люблю благородных, поэтому жить с вами дружно не смогу». Он посмотрел на потерявших дар речи ребят и быстро вышел. «Погоди, Тихая!» Юкея бросился за ним, но Сигемару остановил его. Потом он низко поклонился Итирю, пока тот не успел осознать, что случилось. «Прости, сэмпай, и все-таки погоди!» «А почему ты извиняешься?» «Я такой же простолюдин и горный ворон, и могу его понять. Пожалуйста, позволь мне все уладить». Пока сами аристократы с честью носили имя благородных вородов, простолюдинов называли горными. Оно звучало довольно грубо. Если Коха его использовал, значит, он что-то задумал. И Тирю постарался согнать с лица глупый вид и кивнул. «Хорошо. Делай, как считаешь нужным. Приведи его назад». «Спасибо». Сигамару взял меч и вылетел из комнаты. Долго искать не пришлось. Тихая сидел, прислонившись к стене жилого корпуса со освещенными окнами. У ног лежал небольшой сверток. Туда он собрал свои пожитки, которые вышвырнул ему вслед Кимитика, выгоняя из своей комнаты. Но вещей там было намного меньше, чем даже у других простолюдинов. «Побег и тире, и юки и очень удивились», — заговорил Сегамару, не подходя близко. Тихая бросил на него быстрый взгляд, но тут же снова уставился себе под ноги. «И пусть...» «Если нужен ночлег, будь по сдержании. Ты же не собираешься спать прямо здесь?» Именно это я и собирался сделать с самого начала. «Эй, ты что, серьезно?» Именно Сигамару притащил Тихаю к себе в десятую комнату. Вот только ему и в голову не приходило, что тот собирался ночевать под открытым небом. Немного поразмыслив, Сигамару тоже встал у стены, но подальше, так, чтобы до него не дотянулись». «Наверное, Юки и Итирио никогда не задумывались, что это гора с уставшими конями. На самом деле ненавидят такую жизнь?» Сигемару говорил как будто про себя. Подняв голову, он увидел над крышами ущербный месяц. Деревья хурмы уже выпустили свежую листву, поэтому под неярким лунным светом отбрасывали пышные тени. Если глубоко вдохнуть, можно было ощутить в воздухе запах близкого лета, который еще не чувствовался, когда они только приехали в Академию. С другой стороны, раз они не понимают, значит, никогда не обращались с конями жестоко. Он услышал рядом короткий смешок. Так еще хуже. Выходит, они никогда не видели в этом проблемы. Может и так. Почувствовав, что Тихая чуть смягчился, Сигемару заговорил с притворной беззаботностью. В голод мой дед по матери работал конем у своего помещика, чтобы не продавать дочь в веселый квартал. Не поступил он так, я бы вообще не родился». Тихая молчал, но Сигамару видел, что он внимательно слушает. Хозяин все понимал, и так как дед был послушным конем, очень ласково к нему относился. Умер он, можно сказать, на руках у семьи хозяина. Что ж, наверное, это несправедливо, но мне кажется, его жизнь прошла намного лучше, чем если бы пришлось страдать под ударами кнута. Он ведь дочь свою оберегал. Сигемару догадался, что этими скупыми словами Тихая хотел сказать, каким замечательным человеком был его дед. Он тихонько улыбнулся и ответил. «Спасибо. Может, Юки и Тирю хорошие хозяева, просто у них нет родных коней. Они добрые, но ничего не поделаешь. Иногда просто нельзя что-то понять, пока не испытаешь сам». Тихая ничего не сказал, однако и возражать не стал. «Так что зря ты отталкиваешь их. Это тебе же во вред». «В общем, как мы с тобой никогда не станем благородными, так и они не могут вывернуться наизнанку и пережить то, что выпадает на долю горных воронов». Сигемару потянулся. «Мне кажется, ничего страшного, если одни люди знают то, что неизвестно другим. Лучше так, чем тратить все силы, стараясь понять друг друга. Достаточно осознать. Твое непонимание — не причина унижать эту Горасу, которые живут в незнакомом тебе мире». «Хочешь сказать...» «Надо молча терпеть издевательства благородных», — иронично спросил Тихая, и Сигемару расхохотался. «Ну вот еще! Можно высмеять узколобых, которые видят мир только под одним углом. Но если высмеивать только благородных, будешь как они!» Тихая помолчал, глядя себе под ноги, а потом тихонько вздохнул. «Я запомню это! Буду рад!» Они еще постояли так. Сигемару смотрел в небо, А Тихая глядел в землю, засунув руки в рукава. Один человек был мне как родной. Однажды его несправедливо обвинили в краже и отрезали ногу. А на самом деле преступление совершил сын помещика, у которого семья моего близкого арендовала поле. На эти слова Сигемару ответил лишь «Вот оно что!». Похоже, несчастному отрубили третью ногу, которая появлялась в птичьем облике. Тем, кто заключал контракт и работал конем, подвязывали ее особой веревкой, чтобы без дозволения хозяина они не могли обращаться в человека. Однако те, кого насильно делали конем, отрубив ногу, больше никогда не могли стать людьми. Тихая в первый раз поднял голову и посмотрел на Сигамару: «Только ты об этом никому не скажу, пока ты сам не решишь, что им можно это знать». «Думаешь, такой день придет?» Тихая явно не надеялся, однако Сигемару серьезно кивнул. — Непременно. По крайней мере, я в это верю.